Степанида Рудак была матерью, заботы которой скорее походили на выполнение долга. Она не питала к своему старшему сыну ни нежности, ни внутренней теплоты, не умела сим, не радовалась его близости. Джанни расплачивался за то, что появился на свет в первые месяцы брака, когда мысли молодой женщины всецело принадлежали юноше, её соплеменнику. И когда на устах супруги старого тамазы Бескапе постоянно навёртывалась песнь родного племени: старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня, ненавижу тебя, презираю тебя, я другого люблю, умираю любя. Поэтому все бурные, дикие и неуталённые материнские чувства, жившие в сердце цыганки, обратились на Нелло. который родился 12 лет спустя. На младшего сына, которого она не целовала, не ласкала, но так низтово прижимала к груди, что он чуть не задыхался. Джани, таивший любящую душу под холодной внешностью, страдал от этого неравного распределения материнской любви. Но предпочтение, которым пользовался Нелла, никогда не вызывало в нём чувства зависти. Джанни находил это предпочтение вполне естественным. Он сознавал, что сам он не красив и часто бывает хмур. Говорил он мало. В нём не было ничего, чем могла бы гордиться мать. От его молодости не веяло весельем. Самые проявления его сыновней любви были неловки. Зато его маленький братец, благодаря своей красоте, миловидности и чарующей ласковости, был восхитительным существом, на которое другие матери смотрели с завистью, и не раз прохожие просили позволения его поцеловать. Личико Нелла было как утренний свет, и постоянно шутки, проказы, забавные словечки, смешные вопросы, прилесные выдумки Милые ребячьи пустички, и шум, и беготня, и весёлый гам. Словом, он был одним из тех обольстительных детей, которые являются радостью, дарованной людям, и часто любоюсь улыбкой его розовых губ и чёрных глаз, трупа забывала о неудачных сборах, о тощих ужинах. Ребёнок же, которого все баловали, было хорошо лишь с братом. Хоть тот частенько и побранивал его, и как ни был мальчик говорлив и неугомонен, он подолгу сидел возле молчаливого Джанни. Точно ему нравилось это молчание.